Глава 45 о п я т ь с начала. Канганто й Брелзвейницил вместе с дочерью последними зашли в кабинет полный народа. Кроме посвященных в прошедшую операцию, в нем присутствовали и другие советники, отвечающие за жизнь столицы свободного вертунга. Не хватало лишь Соггерта, но тот частенько опаздывал. Правитель внимательно осмотрел людей. Все важные и серьезные, входящие в первый или второй десяток знатности. Сейчас ныть начнут и осторожно оскорбляться. Первым поднял свое толстое брюхо Ократ ч а м о л и у с советник силы. В принципе, этого и следовало ожидать. Чувство собственной важности у него всегда было развито лучше, чем мозги. Жаль, что в е н ц е м Ладомолеус в своё время отказался от этой должности, заявив, что море для него важнее диванов дворцовых и что от штабной работы быстрее сдохнет, чем пользу принесёт. Не его это. о к р а т ч е м о л и у с к сожалению, не подыхать, н е особой пользы приносить не собирался. Сменить бы его, но практически нет опытных военных такого уровня в первой десятке аристократов, А простой, даже умный фарант верховодить над р е д г а н а м и не может. Приходится терпеть. Правда, теперь к лучшему, что не Ладомолиус. Венцем пусть и участвовал со своими головорезами в операции, но держать рядом с троном отца предателя чревато. «Великий Канган!» — начал с плохо скрываемым раздражением советник силы. Я верой и правдой служу вам, охраняя страну от врагов. Но сейчас нахожусь в смятении. По всей Гротилии всю ночь шли настоящие бои, а я узнаю об этом только из докладов моих людей. Более того, советник безопасности Рис о г е р т привлёк и войска, которыми командую я, без моего ведома. Это самоуправство со стороны Редгана Мельвириуса. Да. «Очень странные творятся дела. Порт заблокирован, все ворота столицы перекрыты. Мы несем огромные убытки и теряем репутацию перед чреземными торговцами, не понимая сути событий», — поддержал Чамолиуса советник торговли и л е с т Адрокиус. Этот старик больше 20 лет занимал свой пост, который получил еще из рук отца т о й б р е л а Кангана Крета Звеницилла. Несмотря на преклонный возраст, вёл все дела с блеском. И обхитрить его — это всё равно, что пытаться сдвинуть скалу. Как он умудряется держать в своей умной голове массу важной информации, вовремя извлекая её на свет, никто понять не может. Пусть некоторые странные делишки за ним и водятся, только все закрывают на них глаза. Прибыль, приносимую Элестом Адрокиусом, не перекрыть ничем. Не желая пока отвечать, той Брелл посмотрел выжидательно на советника жизни молодого Митора Шемтохиуса, отвечающего за бытовые проблемы. Огромная столица не заросла грязью и ни в чем не нуждалась лишь благодаря его незаметной работе. С виду тихий спокойный уволень Митор преображался, если речь шла о делах его ведомства. Вот и сейчас р е и г а н Шемтохиус не стал лезть первым, «Хотя больше, чем у него и у советника безопасности, проблем нет ни у кого». «Ваше сияющее величие», — немного смущенно ответил на взгляд советник жизни. «Вам виднее, как править, но я пока приостановил всю деятельность, чтобы не пострадали люди. в с ё возобновит работу по вашему приказанию». «Что ж, я услышал вас, р и д г а н ы Начал Канган, не став дальше мучить в неведении присутствующих. «Начну с главного. Созрел заговор против власти, важной частью которой было покушение на меня. Редган Мельвириус предотвратил его и теперь зачищает столицу от разной швали. Результаты хорошие и скоро, пусть и не полностью, но столица очистится от преступников». от теней бесцветного особенно. Думаю, подобное стоит упущенной выгоды и вашего уязвленного самолюбия. В планы были посвящены лишь Ри с о г е р д п р и с м е р д а р к а н а Вершителя и моя дочь. Почему только они? Потому что я так решил. И объяснять свои поступки не намерен. Если кому не нравится, то готов принять отставку со всеми почестями». Молчание в кабинете. Советники и их заместители даже пошевелиться боятся, чтобы их не так поняли. Ну, раз возражений нет, то давайте обсудим теперь уже все вместе, как уменьшить потери и наладить жизнь в столице. Основное закончилось, и можно выдохнуть спокойно, довольно продолжил Звеиниц. Предлагаю, извините, ваше сияющее величие, перебил его вошедший Согерт. «Новые проблемы, и еще не все закончено. Мне бы хотелось обсудить лично». «Хирк бы тебя сожрал», — искренне пожелал ему Канган. «Что опять не так? Говори при всех, теперь уже можно». «Как прикажете». «Нас обвели вокруг пальца. Мы только что с Рейликкартом посетили один дом, и можно с уверенностью сказать... ладомоус «Ты выпустил предателя?» «Не совсем так. Он снова в тюрьме. Насчет предателя не уверен до такой степени, что предложил ему пост заместителя». «Вон! Все вон!» — разъярился Тойбрел, но быстро взял себя в руки. «Извините, господа, за резкость. Накипело, и к вашим достойным особам мой тон не относится. Жанир, дочь Согерт остаются». Как только Малый Совет остался в одиночестве, Канган снова отбросил все приличия и схватил за грудки безопасника. «Ты чего творишь, Согерт?» — прошепел он. «Надоело служить? Пиши бумагу и вали к своим собакам, разрешаю. Только этого гниду не то, что во дворец не пущу. Но и воздухом одним с ним дышать не буду. Первого н а в е с е л и ц е вздерну!» «Подожди, отец», — вступил из-за Мельвериуса Ирисия. «Дядюшка не идиот, и если решил так поступить, то на это есть веские причины. Что там еще Ликард натворил?» «Как всегда», — спокойно ответил Согерт, поправляя одежду. «Выбесил, спас свою задницу и подкинул новых проблем». После этого он пересказал разговор с Ликом, не забыв упомянуть и поездку в дом с идолом Гиргопа Бесцветного. «Подземный ход в нем нашли». Закончил безопасник своё повествование. Уже шёл сюда, как доложили, что на улице обнаружено тело третьего телохранителя Эриноса. с Всё сошлось. «Пусть и так», — уже по-деловому продолжил Тойбрелл, «это не отменяет нашей победы. Член Совета Теней хоть и сбежал, но все планы его разбиты в дребезги. Нет больше бесцветных в Гротилии». Я бы тоже пока не радовался. вступил в полемик, умолчавший до этого присмер. «Меня тревожит настоящее нападение на Ирисию. А если, как и сказал Ладомолиус, не она была целью, а он сам? Что, если Канганда должна была спастись, а ее мнимый для несведущих настоящий жених погибнуть, так же, как и ты, Канган? Для чего это в с ё «Зачем им оставлять Ирисию в одиночестве?» «Потихоньку подходит время второго плана теней. Может, ему и не суждено теперь сбыться, но у меня н е х о р о ш и е п р е д ч у в с т в и я Кажется, что наша авантюра была действительно не основной, а лишь помогала бесцветным». «Верно», — согласился Согерт. «Мы с Ликом пришли к такому же мнению, но не видим дальнейшего развития». — Его стоит отпустить, т о й б р е л Парень невиновен. — Он рисковал моей дочерью. — Мы все рисковали ею. — Ты не исключение, — тихо произнес Жанир. — Он же ее еще и защитил. Нужный человек, и чувствую, что верить можно. — Хирк с вами, — после долгого размышления сказал Канган. — Передайте, что свободен. Пусть и не люблю Ладомолиуса, но уважение заслуживает. «Я сама ему об этом скажу», — произнесла Ирисия тоном, не подразумевающим возражение. «С меня началось, мне и заканчивать». «Не сходится. в с ё не сходится. В который раз анализирую произошедшие события, но все больше запутываюсь. Канган вместе со мной лишний в раскладе, а вот Ирисия...» Как собираются воспользоваться девушкой? Кто должен появиться, чтобы она стала дойной коровой? Опа! Дойная корова. Это мне нужны лишь ее красивые глаза. Но есть еще один притягательный момент у соискателя власти над свободным вертунгом. Титул. Муж Эконганды становится к а н г а н о м Папы, чтобы запретить «нет». Женишок в земле остывает, и прямой выход на корону обеспечен. Чем можно запугать или купить Ирисию? Не знаю, но жизнь приучила, что у каждого из нас есть слабые точки, нажав на которые можно достичь желаемого. Моральные пытки частенько действеннее физических. Видел в прошлой жизни не раз, как жертвы насилия, попадая под власть изуверов, не могли от нее избавиться даже после освобождения. И ведь не самые никчемные люди попадали в зависимость. Уж не этот ли путь приготовил э р и н е с для любимой? Согнуть рисию тяжело, только сломать опытному подонку, возможно. Надо смотреть. Из кожи вон вылезти, потерять шансы на примирение, но не дать коснуться грязным лапам моей женщины. Начнем с простого. Откуда может идти опасность? Мама должна уже составить списки тех, кому в ы г о д н о смерть Кангана. Насколько он будет полным? Исчерпывающим. Какая-то сука завелась во дворце и хочет власти. Первый десяток знатности, других претендентов нет. Второе. Орландия. С ней должен быть связан мой враг. Именно мой и плевать на весь вертунг. Кто из знатных особ был связан с этой страной? Пусть косвенно, но должен. Опять литарея нужна, но с ней, пока не снимут оцепление столицы, не поговорить. Третье. Открывается дверь и входит Ирисия. Во взгляде что-то новое, которое раньше не замечал, и жесты не такие вальяжные, плавные, а словно приготовилась выхватить нож. В этом чем-то на Альду теперь похоже. «Ты свободен», — присаживаясь рядом, — говорит она. «Сама пришла, чтобы сказать спасибо. Не знала, что так страшно быть беспомощной». «Беспомощной?» «Я была обузой, пока ты со своими слугами меня защищал». «Это наш долг, но ты всё равно молодец». «Не истерила, не мешала и даже вон пистолетом размахивала, как заправская пиратка». «Я?» — улыбнулась Иконганда. «Огурцом заряженным. Вот дура. н о р м а л ь н ы И не забывай, что разрядила выстрелом его сама. Может, и жизнь нам тоже спасла этим». Лик перестал улыбаться Ирисе. «Попытаемся начать всё заново. Любви не обещаю, только хочется свидания наедине. Я чувствую в себе то, чего раньше не ощущала. Может, и пойму тебя, если не врёшь». «Почему-то мне чуется подвох», — не стал скрывать я. «Мне в тебе он постоянно мерещится. Только ты меня своим телом защищал. Неправильно будет, если равнодушно плюну и приму как должное. Когда?» «На днях». «Пусть всё уляжется». «Согласен». «Вот и хорошо», — вставая сказала она. «Теперь мне пора. Будущий помощник советника безопасности». Растрепал, Согерт. Я ещё не дал согласия. Да ш ж Никуда не денешься. На месте же сидеть не сможешь. Дома. Пусть и не в поместье с мамой и сестрой, но меня встречают не только свежеотпущенный Патлок с Альдой, но и отец. Приятный сюрприз. Обнимаю его, и мы, расположившись на крыше, устраиваем небольшой пир. «А где бравый Энфар с у л е м а вместе со своими абордажниками?» — спрашиваю его, разливая по бокалам вино. «В городе. С другими моими крабами порядок наводят». «Что? Понравился красавчик? Смотри, уведёт тебя у Ирисии», — ухмылялся Венцем. «Ага», — отвечаю в том же духе, — «прекрасен и душой, и телом. Надо повесить его портрет в спальне». Проснулся, посмотрел и сразу сон как рукой сняло. Но ещё больше в нём нравится, как быстро на помощь приходят. «Пап, ты как своих бойцов ко мне незаметно прицепил? А чего их цеплять?» «Парни на разведку по пиратским базам шастают. И их не замечают, а тут в родном городе словно на прогулке. Близко, конечно, не подходили, чтобы охране и к а н г а н д ы на глаза не показываться, но дрейфовали неподалёку, поэтому первыми на помощь успели. Тут самое сложное было, чтобы дворцовая гвардия не учуяла и за теней не приняла. Лихи ребята. Банда красавчика у меня лучшая. Хоть и с а м а е н е у п р а в л я е м а е в мирное время, но коснись драки любого на части порвут. И предательства от них ждать не стоит. Могут даже мне, самому р и н г о ф а р у в лицо высказать недовольство. Только кто посмеет взглянуть косо или увиливать от службы, то сразу врыло от них получит. «Спасибо, батя. Так ведь называют?» «Я и не против. Так что, сын, получается, у меня две семьи. Одна на берегу, а другая в море. Жена вот только одна. Давай выпьем з а л е т а р и ю Дай боги, даруют тебе лик такой же надёжный порт прибытия и не менее красивый. Хотя... вряд ли красивее своей мамы, кого встретишь». Сколько времени рядом, а всё не налюбуюсь. За мать грех было не выпить. Посидели мы с отцом славно, сбрасывая напряжение последних суток. В какой-то момент застолье Венцем посерьёзнел и отставил бокал. «Хватит на сегодня, Ликард. Рано праздновать, пока война не окончилась. Вот о чём я хотел тебя попросить». Во время зачистки города мои абордажники частенько в с х в а т к е вступали и заметили одну вещь. Было много откровенных бандюганов, ножи кое-как освоивших, но не раз встречались и странные отряды. Рубились зло, профессионально и не по-сухопутному. Есть у меня нехорошая мыслишка, что это пришло из пиратских кораблей. Одна группа или две допускаю, но только мои с десяток положили. А сколько еще тихо о т с и д е л а с ь облавы пережидая? Гротилия — не пиратская база в горах у моря. Откуда столько? Уж не присылают ли их тайком к нам? И зачем? Я донесение нашему советнику силы Ократу Чемолиусу направил, только совсем не уверен, что этот Боров прочитать соизволит. Увидишь Согерта, вперед меня. Обязательно передай. Тут его ведомству покумекать надо. «Думаешь, что готовят не только штурм с моря, но и изнутри?» — собравшись, спросил я. «О хирках поймешь, Лик. Но я бы так и сделал. На море небольшую отвлекающую войнушку устроил, чтобы все корабли, полные бойцов, туда отправились, а сам на абордаж властного города. Столица у нас большая и суетливая, поэтому пара тысяч пиратов...» Легко в ней растворяться за несколько рундин, не привлекая внимания. Ещё в порту пришвартовал бы торговцев, где не только зерно в трюмах. В нужный момент выберутся по сигналу, и начнётся резня. Ладно. Может, и глупости несу. Пора к своим. Береги себя, сын. Отец обнял и отбыл на свой флагман, оставив меня в задумчивости. Неужели план бесцветных начинает проясняться? Если так, то при чем здесь Ирисия? Кто стоит за всем этим, рассчитывая через н е ё залезть на трон? Явно не сбежавший Эренас. Фигура должна быть значимой и на виду.